Архимагистр занималась свитой почти каждый день, заставляя ее доводить до автоматизма владения истинной силой и тренируя выдержку. Однако разговора о сказках тикрейской земли больше не заводила. И Виталья решила, что Ники передумала. Между тем в Вишенрог прокралась весна. Растопила снег, обнажая влажную черную землю. Покрасила кору молодых ветвей в зелень, хотя почки еще не набухли. Наигрывала мелодичной копелью утверждающие мелодии. Еживич уходил на работу затемно, когда Винья еще спала. После того, как Мэтр Райда Оживалов, легендарный преподаватель теории целительств, обратил на сообразительную и усердную гномелу внимание, учиться ей стало сложнее, но она, стиснув зубы, терпела. Ставка была высока. После одной из лекций, вызвав студентку Агатскую, мэтр Оживалов сообщил, что она его заинтересовала, и, Коля не разочарует, может рассчитывать на ординатуру у него после прохождения основного курса. Виньо тогда прибежала домой такая радостная, словно вышла замуж за ёжа еще раз. Супруга порывалась кормить гнома завтраками, но он видел, что она полночи проводит за книгами, поэтому не будил по утрам, давая выспаться. Винью сердилась, Ёж тоже, и в конце концов они нашли компромисс. Она стала собирать завтрак с вечера, с тем, чтобы Ёжевиш только подогрел его. Почтенному синих гормастеру нравились предрассветные часы покоя. Неторопливые сборы на работу, по которым он, честно говоря, соскучился. Уютное сопение Винья-Виньи, доносящееся из спальни. Крики петухов с улицы, утренние переклички городской стражи. Иногда он просто стоял у окна, покуривая трубку, и боялся спугнуть ощущение тихого счастья, наполнявшее его сердце. И тогда приключения Харьков казались сном, странным сном, иногда смешным, иногда пугающим. Сном, в котором не было ничего реального, кроме друзей.